Слова прозвенели эхом в опустевшей голове. Ева стояла метрах в двух слева, и из противоположного коридорчика торчала довольная рожа ваксы. Было понятно, что пацана забавляет происходящее, несмотря на то, что ситуация сложилась крайне опасная. Ирипио сверлил меня из-под ненавидящим взглядом, под носом у него темнела тонкая струйка крови. Я что же, получается, врезал этому пижону по харе?